Глава 9. Недостающие звенья. Было уже поздно, когда я проснулся, подкрепленный и освеженный сном. Шерлок Холмс сидел на том же месте, только вместо скрипки у него в руках была книга, и он казался погруженным в чтение. Он взглянул на меня, когда я пошевелился, и я заметил мрачное и взволнованное выражение его лица. «Крепко же вы спали», — сказал он. «Я боялся, что наш разговор разбудит вас». «Я ничего не слышал», — ответил я. «Есть у вас новости?» «К счастью, нет. Сознаюсь, я удивлен и разочарован. Я ожидал чего-нибудь определенного к этому времени. Видженс только что приходил с докладом. Он говорит, что нет никаких следов Баркаса. Это досадная задержка, так как каждый час имеет важное значение». «Не могу ли я что-нибудь сделать?» Я совершенно свеж теперь и готов не спать всю ночь. Нет, мы ничего не можем сделать. Мы можем только ждать. Если мы выйдем из дома, какое-нибудь известие может прийти во время нашего отсутствия, и таким образом дело затянется. Вы можете поступать, как желаете, но я буду сторожить. Ну так я слетаю в Кембервиль и навещу миссис Сесиль Форестер. Она приглашала меня вчера. «Навестите миссис Сесиль Форестер? спросил Холмс и лукавая усмешка блеснула у него в глазах. «Ну, конечно, и мисс Морстон. Они очень беспокоились и хотели узнать, нет ли чего нового». «Я бы не говорил им слишком много», — сказал Холмс. «Женщинам никогда нельзя доверять вполне, даже самым хорошим». Я не стал оспаривать это возмутительное предположение. «Я вернусь через час или два», — заметил я. «Отлично. Желаю счастья». «Но знаете, если вы поедете на ту сторону реки, то можете завести обратно Тоби, так как, по всей вероятности, он не будет больше нужен нам». Я взял с собой нашу собаку и оставил ее у старого натуралиста, отдав ему в придачу Саверена. В Кембервилле я застал мисс Морстон несколько усталой после ночных приключений, но очень интересующейся привезенными мною новостями. Миссис Форестер также была полна любопытства». Я рассказал им все, что мы сделали, опустив только страшные подробности трагедии. Так, например, передавая им о смерти мистера Шольта, я ни слова не сказал о том, при каких обстоятельствах она произошла. Но, несмотря на то, что я о многом умолчал, история эта сильно потрясла и изумила их. «Это настоящий роман!» — вскрикнула миссис Форестер. «Обманутая барышня, клад в полмиллиона, черный людоед и негодяй с деревянной ногой! Последние занимают место пресловутого драгуна или графа-злодея!» «А на помощь два рыцаря!» — прибавила мисс Морстон, бросая на меня светлый взгляд. Но, Мэри, от исхода дела зависит ваше богатство. По-моему, вы недостаточно взволнованы. Только представьте себе, что значит быть богатой и иметь весь свет у своих ног. Сердце у меня дрогнуло от радости, когда я заметил, что эта перспектива не вызвала особого восторга в мисс Морстен. Напротив, она вздернула свою гордую голову, как будто этот вопрос мало интересовал ее. «Я беспокоюсь за мистера Тадеуса Шольта», — сказала она. Все остальное не имеет никакого значения. Но я думаю, что он был чрезвычайно добрый и честен. Наш долг – освободить его от этого ужасного и ни на чем не основанного подозрения. Был уже вечер, когда я покинул Кембервиль, и совершенно стемнело к тому времени, как я вернулся домой. Книга моего приятеля и его трубка лежали около кресла, но сам он исчез». Я оглянулся в надежде найти записку, но ее не было. «Вероятно, господин Шерлок Холмс вышел из дома», — сказал я миссис Хадсон, когда она пришла спустить шторы. «Нет, сэр, он ушел к себе в комнату». «Знаете, сэр», — прибавила хозяйка, понизив голос, — «я боюсь за его здоровье». «Почему, миссис Хадсон?» «Очень уж он странный, сэр. После того, как вы ушли, он стал ходить взад и вперед так, что мне надоел звук его шагов. Потом я слышала, как он бормотал что-то про себя. При каждом звонке он выбегал на лестницу и спрашивал, что это миссис Хадсон. А теперь он захлопнул за собой дверь, но я слышу, что он продолжает расхаживать по-прежнему». Надеюсь, он не захворает, сэр. Я попробовала было предложить ему охлаждающее лекарство, но он повернулся ко мне с таким взглядом, сэр, что я сама не знаю, как выбралась из комнаты. «Мне кажется, вам нечего беспокоиться, миссис Хадсон», — ответил я. «Я видел его такими прежде. У него есть что-то на душе». Я старался легко отнестись к словам нашей достойной хозяйки, но сам испытывал немалое беспокойство в продолжении длинной ночи, когда слышал порой шум его шагов и думал, как его подвижная натура бесится от этой невольной задержки. За завтраком у него был усталый вид. На бледном лице горели лихорадочные пятна. «Вы убиваете себя, друг мой?» – заметил я. «Я слышал, как вы расхаживали ночью». «Да, я не мог заснуть», — ответил он. «Это дьявольское дело сжигает меня. Обидно, что помешало такое ничтожное препятствие, когда все остальные устранены. Я знаю людей, Баркас, все, и не могу получить известия о них. Я пустил в ход другие средства, других агентов, обыскали оба берега реки, но нет никаких известий, и миссис Смит тоже ничего не знает о муже». Я приду к заключению, что они уничтожили экипаж судна. Но против этого можно привести возражение. Может быть, миссис Смит навела нас на ложный след? Нет, я не думаю этого. Я навел справки, и описанный ею баркас действительно существует. Не мог ли он подняться вверх по реке? Я предположил и эту возможность, и поиски будут произведены до самого Ричмонда». Если и сегодня не будет никаких известий, я сам отправлюсь завтра и буду искать виновных, а не лодку. Но мы, наверное, услышим что-нибудь о ней. Однако мы ничего не услышали. Ни слова от Виджинса, ни от какого-либо из других агентов. В большинстве газет появились заметки о трагедии в Норвуде. Все они были неблагоприятны для несчастного Тадеуса Шольта, но в них не было никаких новых подробностей, за исключением того, что следствие должно быть продолжено на следующий день. Вечером я отправился в Кембервилл, чтобы сообщить дамам о неудаче поисков, и по возвращении застал Холмса в печальном и несколько угрюмом настроении. Он почти не отвечал на мои вопросы и целый вечер занимался каким-то химическим анализом, требовавшим постоянного нагревания реторт и дистиллировки паров, в конце чего в комнате распространился такой запах, что я чуть не ушел прочь. До самого утра я слышал звон его пробирок, говоривший мне, что он все еще занят своим зловонным опытом рано на заре я внезапно проснулся и с удивлением увидел его стоящим у моей кровати в грубой матросской одежде с красным шерстяным шарфом на шее. «Я отправляюсь вниз по реке, Ватсон», сказал он. «Я обдумал вопрос со всех сторон и вижу только один выход. Во всяком случае, его следует испробовать». «Ведь я, конечно, могу поехать с вами?» – спросил я. «Нет». Вы будете гораздо полезнее мне, если останетесь здесь, как мой представитель. Я ухожу из дома чрезвычайно неохотно, так как весьма вероятно, что днем может прийти какое-нибудь известие, хотя Видженс отчаивался вчера вечером. Я хочу, чтобы вы вскрывали все письма и телеграммы и действовали, как найдете нужным, в случае чего-нибудь нового. Могу я положиться на вас? Конечно. «Боюсь, что вам нельзя будет телеграфировать мне так, как сам не знаю, где могу очутиться. Если посчастливиться, скоро вернусь домой. Но прежде надо добыть какие-нибудь известия». К завтраку он не явился. Развернув стандарт, я нашел новую версию этого дела. «Относительно трагедии в Верхнем Норвуде», — гласила заметка, — «мы имеем основания думать, что эта история...» является еще более сложной и таинственной, чем предполагали прежде. Новые данные показывают, что участие мистера Тадеуса в этом деле практически невозможно. Он и экономка миссис Бернстон оба выпущены из-под ареста вчера вечером. Есть вероятность, что полиция напала на след настоящих виновных. Все следствие ведется мистером Этельнеем Джонсом из Скотланд-Ярда со свойственной ему энергией и проницательностью. Каждую минуту можно ожидать дальнейших арестов. Пока сведения удовлетворительные, подумал я. По крайней мере, Шольта в безопасности. Интересно знать, что это за новый след, хотя, кажется, это стереотипная форма выражений в тех случаях, когда полиция сделает ошибку. Я бросил газету на стол, но в эту минуту взгляд мой упал на столбец объявлений о смерти. Вот что прочел я. Исчезновение. Мардахий Смит, лодочник и его сын отправились с пристани Смита в три часа или около трех часов утра в прошлый вторник на паровом баркасе «Аврора», черном с двумя красными полосами, с черной трубой с белой полосой. Сумма в 5 фунтов будет выдана на пристани Смита или в доме номер 22-Б на Беккер-стрит всякому, кто может дать сведения о местонахождении вышеуказанного Мардахия Смита. Очевидно, это было дело рук Холмса. Чтобы увериться в этом, достаточно было прочитать указанный адрес. Выдумка показалась мне довольно остроумной, так как беглецы, прочтя объявление, могли увидеть в нем только вполне естественное беспокойство жены о пропавшем муже. День тянулся очень долго. При каждом ударе в дверь, при звуке решительных шагов, я думал, что вернулся Холмс или что принесли ответ на его объявление. Я пробовал читать, но мысли мои постоянно возвращались к нашим странным поискам и к паре преследуемых нами негодяев. Неужели с удивлением размышлял я, в рассуждении моего приятеля оказался какой-нибудь существенный недостаток? Неужели он является жертвой какого-нибудь громадного самообмана? Разве возможно, что его тонкий и изощренный ум построил всю эту безумную теорию на ошибочных предположениях? Я никогда не видел, чтобы он ошибался, но самый проницательный, рассудительный человек может иногда обмануться. Он мог, думал я, совершить ошибку вследствие слишком большой утонченности своей логики, мог предпочесть более тонкое и странное объяснение более простому и обыкновенному, которое было у него в руках. Но, с другой стороны, я сам видел данные и слышал основания его выводов. Когда я оглядывался на длинную цепь странных обстоятельств, мелочных самих по себе, но направленных в одну сторону, я не мог скрыть от себя, что если объяснение Холмса и неправильно, то действительность должна все же быть поразительной. В три часа пополудни раздался громкий звонок. Послышался повелительный голос, и к моему великому изумлению никто иной, как мистер Этельни Джонс, вошел в комнату». Но он совершенно не походил на того резкого и властного проповедника здравого смысла, который в Верхнем Норвуде так самоуверенно взялся за дело. Выражение его лица было уныло, вид крота. Казалось, он извинялся в чем-то. «Добрый день, сэр, добрый день», — сказал он. «Я слышал, мистера Шерлока Холмса нет дома». «Да, и я не знаю, когда он вернется, но, может быть, вы потрудитесь подождать его? Присядьте и попробуйте эту сигару». «Благодарю, я не прочь», — сказал он, отирая лицо красным шелковым платком. «А виски с содовой?» «Пожалуй, полстакана. Очень жарко для теперешнего времени года, а у меня много тревог и хлопот. Вы знаете мою теорию насчет происшествий в Норвуде?» «Я помню, что вы высказывали свое мнение. Но мне пришлось изменить его. Я крепко затянул мою сеть вокруг мистера Шольта, как вдруг... Бац! Он ушел через дырочку в ней». Он представил неопровержимые доказательства, что он не был там в данное время. С того времени, как он вышел из комнаты брата, его постоянно видел то тот, то другой. Поэтому он не мог взобраться на крышу и проникнуть через дверь с чердака. Дело очень темное, и моя профессиональная честь сильно задета. Я был бы очень рад, если бы мне помогли немного. «Мы все нуждаемся иногда в помощи», — сказал я. «Ваш друг, мистер Шерлок Холмс, удивительный человек», — сказал он хриплым и конфиденциальным тоном. «Это человек, которого не провести. Я много раз видел этого молодого человека в деле, и никогда мне не приходилось видеть, чтобы он не разобрался в нем. Метод у него неправильный, и он, может быть, слишком легко приходит к быстрым выводам, но в общем, я думаю, что из него вышел бы отличный сыщик, и не скрываю своего мнения». «Сегодня утром я получаю от него телеграмму, из которой я заключаю, что он напал на какие-то следы дела Шольта. Вот его послание». Он вынул из кармана телеграмму и передал ее мне. Она была помечена двенадцатью часами. «Отправляйтесь немедленно на Беккер-стрит», — стояла там. «Если я еще не вернусь, подождите. Я напал на след шайки Шольта». Вы можете быть с нами сегодня вечером, если желаете присутствовать при финале. Хорошее известие. Он, вероятно, нашел потерянный было след, — сказал я. «А, значит, и он ошибался, — вскрикнул Джон с очевидным удовольствием. Даже лучшие из нас иногда заблуждаются. Конечно, это может быть напрасная тревога, но как служитель долго я должен не упускать ни малейшего шанса. Но кто это стоит за дверью? Может быть, это он? На лестнице послышались тяжелые шаги. Кто-то сморкался и тяжело вздыхал. Раза два неизвестный останавливался, как будто ему трудно было взбираться по лестнице. Наконец он подошел к двери и вошел в комнату. Его наружность соответствовала слышанным нами звукам. Это был старик в одежде моряка, в куртке застегнутой у горла. Спина у него была сгорбленная, колени дрожали, дышал он с большим трудом. Он оперся на большую дубовую палку, и плечи его вздрагивали от усилий втянуть воздух в легкие. Вокруг шеи у него красовался красный шарф. На лице его я мог только разглядеть пару проницательных серых глаз, над которыми нависали густые седые брови да длинные седые бакенбарды. В общем, он произвел на меня впечатление почтенного моряка, удрученного годами и бедностью. «Что вам, мой милый?» – спросил я. Он оглянулся вокруг с методичной манерой пожилых людей. «Здесь мистер Шерлок Холмс», – спросил он. «Нет, его нет, но я заменяю его. Вы можете сказать мне все, что желаете передать ему». «Я должен был сказать ему самому». «Ну, говорю же вам, я заменяю его. Это что-нибудь насчет лодки Марда Хиа Смита?» «Да, я знаю, где она». «И знаю, где люди, которых он ищет. Знаю и где клад. Я знаю все!» «Ну, так скажите мне, а я передам ему». «Я должен сказать ему самому!» — повторил он со вспыльчивостью очень старого человека. «Ну, так вам придется подождать его?» «Нет, нет! Я вовсе не желаю потерять целый день ради кого бы то ни было. Если мистера Холмса нет здесь, то пусть уж он и делает все сам. Мне до вас нет никакого дела, и я не скажу вам ни слова!» Он подошел было к двери, но Этельний Джонс загородил ему дорогу. «Подождите немного, приятель», — сказал он. «У вас есть важные сведения, и вам нельзя уйти так. Воли или неволей, мы не выпустим вас до возвращения нашего друга». Старик бросился к двери, но Этельний Джонс прислонился к ней своей широкой спиной, и старик понял, что противиться бесполезно. «Славное обращение!» — крикнул он, стуча палкой. Я прихожу сюда повидаться с джентльменом, а двое неизвестных, которых я никогда не видел в жизни, накидываются на меня и обращаются со мной таким образом. Вы ничего не проиграете, — сказал я. Мы вознаградим вас за потерянное время. Присядьте сюда на софу, вам недолго придется ждать. Он подошел к креслу очень неохотно и сел, закрыв лицо руками. Мы с Джонсом возобновили наш разговор и принялись за сигары. Внезапно мы услышали голос. «Я думаю, вы могли бы предложить сигару и мне», — сказал он. Мы оба привстали со стульев. Рядом с нами сидел Холмс и спокойно смотрел на нас, забавляясь нашим смущением. «Холмс!» — крикнул я. «А где же старик?» «Вот он!» — сказал Холмс, протягивая мне кучу седых волос. «Вот он, парик, бахенбарды, брови и все остальное!» Я предполагал, что переодевание мое удачно, но все же не ожидал такого успеха. «Ах, вы, вы тут!» — с восторгом проговорил Джонс. «Из вас вышел бы актер и чудесный. Вы кашляли, как старик из богадельни, а ваши слабые ноги стоят 10 фунтов в неделю. Вот только блеск ваших глаз показался мне несколько знакомым. Видите, вам не так-то легко было провести нас!» «Я работал целый день в этом виде», — сказал Холмс, зажигая сигару. «Видите ли, многие из подонков общества начали узнавать меня». Особенно с тех пор, как вот этот приятель стал описывать некоторые из моих дел. Так что мне приходится идти в бой в каком-нибудь одеянии вроде этого. Вы получили мою телеграмму? Да, потому-то я и явился сюда. Ну, как идет ваше дело? Кончилось ничем. Мне пришлось выпустить из-под ареста двух заключенных, а против двух других нет никаких улик». «Не беда, я дам вам двух других вместо них, но вам придется отдать себя в мое распоряжение. Официально вся часть может принадлежать вам, но вы должны поступать по моим указаниям». «Согласны?» «Вполне, если вы поможете мне найти преступников». «Ну хорошо. Во-первых, мне нужно полицейское судно, паровой баркас, который должен быть у Вестминстера в 7 часов». «Это легко исполнить. Там всегда бывает лодка». Но чтобы быть вполне спокойным, я могу перейти через дорогу и вызвать судно по телефону. Потом нужны двое сильных людей на случай сопротивления. Их будет двое или трое, что еще? Когда мы схватим преступников, мы завладеем и кладом. Я думаю, что моему другу было бы приятно отвести ящик той молодой барышни, которой он принадлежит по праву. Пусть она первая откроет его. Так, Ватсон? «Не совсем правильный поступок», — сказал Джонс, покачивая головой. Ну и все дело вообще идет неправильно, а потому можно закрыть глаза и на это. Клад потом должен быть передан властям до официального следствия. Конечно, это легко устроить. Еще один пункт. Мне бы очень хотелось услышать некоторые подробности из уст самого Джонатана Смоля. Вы знаете, я люблю подробности, ведь вы не можете ничего возразить против того, чтобы я имел неофициальное свидание с ним здесь или где-нибудь в другом месте, если над ним будет надзор. «Но вы господин положение, У меня еще нет доказательств существования этого Джонатана Смоля. Но если вы сможете поймать его, я не вижу, как я могу отказать вам». «Так, значит, решено?» «Да». «Что еще?» «Только то, что я настаиваю на том, чтобы вы отобедали с нами. Обед будет готов через полчаса. У меня есть устрицы и пара тетеревов и недурное белое вино. Ватсон?» Вы никогда еще не признавали во мне достоинство хозяина.